Глава 15 Алиса. Еще один день, прожитый в ином мире, близился к завершению. Солнце клонилось к горизонту, окрасив небо во все оттенки багряного. Ветер трепетал легкие шторы, прикрывавшие высокие, чуть приоткрытые окна в столовой. Со всех сторон был слышен мерный гул голосов, звон столовых приборов и шелест платьев. Я сидела за столом, откинувшись на спинку стула и слушала разговоры девчонок в полголоса. Хотя мысли мои были далеко отсюда. Не терпелось как можно скорее вернуться в библиотеку в надежде выяснить чуть больше подробностей о жизни матери. Но чтобы не вызывать лишних разговоров, приходилось делать вид, что ужинаю. Хотя если уж честно, после проверки кусок в горло не лез. Что мне привиделось? Фантазия или может фрагмент прошлого каким-то образом появился перед моим сознанием? Как понять? Вы видели в списке Тиара первая в полголоса возмущалась мира. Наивысшее количество баллов именно у неё. «Да она нарушила все правила для Шиами и не раз. А вы видели, как она вешалась на шею профессору Лонергору?» лидрина округлила глаза и спародировала выскочку, наигранно хлопая глазами. «Ой, я не понимаю ничего. Дайте мне личный урок. Прямо на вашем столе. Ой, за вашим столом!» Девушки захихикали вновь пародируя манеру поведения выскочки. Дейра, сидевшая чуть дальше и слышавшая лишь обрывки разговора, бросила в их сторону неодобрительный взгляд. «Хотя профессор очень даже... Ого-го!» прошептала Мира, склонившись еще ближе к нам с Риной. «Может, он тоже в поисках своей Шиами? На маскараде может пригласить кого-нибудь?» «Не может», — уверенно заявила Ледрина. «Он наш преподаватель, хотя он и правда очень привлекательный. А ты как думаешь, Алиша? Ты опять какая-то задумчивая». «О, я много чего о нем думала, но вслух и при свидетелях такого лучше не говорить о преподавателе. Мне кажется, что он самовлюбленный сноб» и вряд ли ему вообще нужна жена, — прошептала в ответ и решила, наконец, задать мучивший меня вопрос. «Как вам проверка, кстати?» «Ничего особенного», — передернула плечами мира. «Я видела пламя в камине и смогла его подчинить. Не сразу, конечно. Думаю, у всех одно и то же было». Сердце подскочило в груди. Значит, все же результат моей проверки будет отличаться от других. И чем мне это грозит? Ага, — Рина кивнула, — хотя мне было страшновато. А у тебя что? Ты такая бледная вышла. Подруга озабоченно нахмурилась, вглядываясь в мое лицо. Волновалась, боялась, что шар разобью. Я натянуто улыбнулась и, отодвинув от себя практически нетронутый ужин, за исключением спрятанных в недра сумки пары кусков мяса для персика, поднялась со своего места. Я пойду в библиотеку. Доклад для Кьяры Дорогин сам себя не допишет. Мне и правда нужно было успеть в библиотеку, а затем я планировала покормить персика. Я не видела его уже больше суток, и волновалась за этого зверька. Ведь он тоже был не такой, как все. Рядом с ним я чувствовала, что не одиноко. «Ты такая зануда стала, будто тебя Дейра покусала!» — рассмеялась лидрина и подхватила булочку с посыпкой с моей тарелки. «Я заберу?» Дейра, услышав свое имя, бросила недовольный взгляд из-под лоби в нашу сторону и поджала губы. «Нет, если наша компания ей так сильно не нравилась, зачем она тогда садится рядом?» «Странная логика. Точно следит за мной. Ешь на здоровье». Я с готовностью кивнула и, повесив сумку через плечо, направилась к выходу из столовой. «Положи на место. Ты точно растолстеешь такими темпами!» Долетел до меня голос Миры. Станешь сама, как эта булочка, такая же мяконькая и жирненькая. Драконы рожденные, на кости не бросаются и. Ледрина чавкая проговорила в ответ, но фразу не закончила. Вместо этого раздался вопль: "Ой, па-па-помогите!" -по -по Резко развернулась на месте. Лицо подруги слилось по цвету с её рыжими волосами. Глаза округлились, и при этом она беспомощно хватала губами воздух, будто задыхалась. А следом беспомощно рухнула на пол. Мира подскочила со своего места, явно растерявшись и не понимая, что делать. «Рина, ты подавилась?» Она забормотала и потрясла подругу за плечи. Дейра замерла на месте в ужасе, хлопая ресницами. За два прыжка я преодолела разделявшее нас расстояние и, склонившись над подругой, попыталась оказать первую помощь, параллельно выкрикнув «Позовите кого-нибудь на помощь! Мира, не тряси ее! Дейра!» Вокруг тут же поднялась суматоха, но мне было не до окружающих, Лидрина выглядела и правда плохо. К тому же её тело стало мягким, податливым. Она была будто маленькая тряпичная кукла в моих руках. Распахнув полные слёз изумрудные глаза, она смотрела на меня с надеждой. Её грудь слабо поднималась и опадала, говоря о том, что дыхание замедляется. Сделала несколько движений, пытаясь помочь, откашляться. Но тщетно, ничего не происходило. Меня охватил приступ паники. Что же делать? Как быть? Где врачи, черт возьми? Так, стоп. Спокойно, Алиса. Не время раскисать. Соберись. Ведь секунды ускользали, как вода сквозь пальцы. Приложила ладони к груди, а затем вспомнила как делается искусственное дыхание, мысленно благодаря университет за курсы первой помощи, которые мы прошли в первом полугодии. Склонилась над девушкой и ощутила жгучий прилив сил. Знакомое ощущение. Перед глазами всё стало невыносимо ярким. Сила, будто тёплый поток воздуха, струилась по коже, наполняя меня энергией. Прошлась по кончикам пальцев, вызвав покалывание, а следом окутала и ледрину тонкой паутинкой. На мгновение показалось, будто ничего не происходило. Ледрина замерла, и у меня даже появились плохие мысли, но удар сердца второй, третий, и она подскочила на ноги, распахнув глаза и пытаясь отдышаться. Затем закашлялась, и кусок булки выпал на пол. Я выдохнула и хлопнулась на стул, стирая проступивший на лбу пот. «Что у вас произошло?» Поджав губы, заговорила подоспевшая к Кьяра Дорогин. «Нужен лекарь?» Она хищно переводила взгляд с меня на ледрину и обратно. «Нет». «Не-я-я-не-не не, не знаю», — девушка бормотала, все еще пытаясь прийти в себя. Она просто подавилась. Пришла на помощь мира и перехватила подругу под локоть. «Все в порядке, Кьяра Дорогин». «И ради этого меня оторвали от дел». Брови печеной картошки сошлись на переносице. «Впредь, Шиами Ледрина, следите за тем, как вы едите». «Вы не дикая собака в лесу, вы ами и не болтайте за едой!» «В следующий раз за такое последует наказание!» Женщина резко развернулась на каблуках и поспешила прочь от нас. Другие девушки тоже потеряли к нашей компании всякий интерес. В столовой вновь воцарилась привычная атмосфера. «Ну и отношения!» Во-первых, за время, пока она шла сюда, Ледрина пять раз на тот свет могла отправиться. А во-вторых, ещё и наказать пообещала, не пойми за что. Я вообще не была бы так уверена, что девушка подавилась. Она же только откусила десерт и тут же чуть не рассталась с жизнью. Это явно было что-то другое. И потом проявилась моя магия — Кто знает, как бы всё сложилось, если бы не сила, которая как будто связала меня и Рину. Д «Да, Кьяра Дорогин», — Рина пробормотала вслед наставнице, прерывая мои неприятные размышления. «Ну вот, я и говорила тебе, что булочка явно лишняя. Ну и напугала ты нас». Мира притянула девушку к себе и взлохматила ей волосы. «Если бы не Алиша, то ты бы задохнулась!» «Я и сама испугалась!» «Спасибо, Алиша!» Ледрина кивнула мне. «Хм, а ты уверена, что ты просто подавилась?» Я прошептала, склонившись над столом. «Выпей больше воды лучше, мало ли что!» «Я... ну, не знаю, ощущение было странное, будто всё внутри горело. Совсем не так, когда не в то горло попало. Думаешь, меня хотели отравить? Рина, округлив глаза, всё же быстро подхватила стакан и выпила его залпом. Нет, я думала, что отравить, если это и правда было отравление, хотели не ледрину. Погоди, так это была твоя булочка. Тихо высказала мои мысли Мира, а затем указала взглядом на Тиарру. «Но точно это ненормальное. Сначала инцидент на снятие мерок, потом подножка, а теперь вовсе это. У нас нет доказательств». Я мотнула головой. «Но нужно быть начеку. Нам всем».